Я сохраню букет навсегда, как память о мгновенной, но чудной встрече. Кстати, я всё-таки не соображаю, каким образом вы попали в этот поезд. Ведь вы уезжали с встречным. Дама весело рассмеялась. Ах, я сделала невероятную глупость. Выобразите, я села в горынищих, совсем не в мой поезд. Как только прозвонил третий звонок,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 «Варвара Николаевна!» «А это всезнающий и вездесущий месье Тоффель», ответила и крепко, тепло, по-мужски пожала руку цвета. «Идемте к нам чай пить», — предложил Тоффель. «У нас сейчас уберут». Варвара Николаевна от чаю отказалась, но зашла в купе. Когда садилась, поглядела на букет и, и сейчас же встретилась глазами с цветом ласковый и смешливый огонёк блеснул в её внимательном взгляде и оба они точно по взаимному безмолвному уговору ни слова не проговорили о вчерашней оригинальной встрече